Глава 34. Когда Йока взяла к себе сестер, занялась их образованием и воспитанием и почувствовала за них ответственность, словом стала хозяйкой дома, в ней пробудился инстинкт жены и матери. Теперь к курате ее привязывала не только плотская любовь, она все больше и больше ценила в нем человека. Казалось бы, наступило наконец счастливое благополучие. Но Йока не могла не замечать, что Курати постепенно от нее отдаляется. Йока тоже испытывала неудовлетворенность. То ли Курати привык к ней, то ли просто охладел, во всяком случае в нем не было прежней страсти. И осознав это, Йока впала в глубокую печаль. Могла ли она допустить, чтобы осыпались цветы любви, которые она посвятила всю себя без остатка? В ее любви не должно быть зенита. У нее еще хватит сил, чтобы с легкостью взобраться на гору, как бы ни был крут подъем. И пока огонь в ней не угас, и силы не иссякли, она не станет сидеть, сложа руки, и довольствоваться созерцанием окружающего ее будничного пейзажа. Она будет взбираться на вершину вечно, но никогда ее не достигнет. Пусть всегда будет так, как в тот день на Мамару. Мару. Когда ее обожгла буйная, всесокрушающая, почти божественная страсть Курати. Ночь в Токосибе напомнила йоко жизнь на Эдзима Мару. И если бы на утро она оказалась мертвой, это было бы прекрасно, однако, проснувшись, она уже не думала о смерти. Неутолимая жажда наслаждений сделала ее молодушной она без сожаления отдала бы все, чтобы снова и снова испытать самозабвенную радость удовлетворенного желания. Она пожертвовала даже своей недоступностью, самым сильным соблазном, на какой только способна женщина, не опасаясь оказаться в глазах Курати существом еще более низким, чем продажная женщина. Они стремились вырвать друг у друга как можно больше чувственных радостей — что могло бы показаться добровольным самоумершвлением. Они медленно разрушали себя физически и духовно. Однако для Йока она не знала, что думала об этом Курате. В этом отвратительном разложении скрывалась последняя надежда. В нем заключалось нечто, чем нужно только суметь воспользоваться. Эту надежду Йока не в силах было изгнать из сердца. «Может быть, наступит такой миг, — думала она, — когда Курати окончательно запутается в сетях ее чар и перестанет быть самим собой. Йока, которая сделала первый шаг к их сближению, до сих пор опасалась, что Курати любит ее меньше, чем она его. Это постоянно ее тревожило, вселяло неуверенность. Вот почему она мечтала лишить его способности думать, рассуждать и, не выбирая средств, шла к осуществлению своей мечты». Она довела его до разрыва с семьей, превратила в полнейшее ничтожество, но этого ей было мало. В ту ночь в себе она узнала, что толкнула его на преступление, на позор. Это принесло ей невыразимую радость, ведь чем дальше уходил Курати от внешнего мира, думала Йока, тем сильнее становилась ее власть над ним. Чтобы вознаградить его за позор, она дарила ему свою бурную страсть ибо полагала, что именно этого желает ее возлюбленный. Йока не понимала, что все это истощает ее силы, и она, в конце концов, надоест Курате. Так или иначе, после сибы их отношения изменились. Йока снова превратилась в юную любовницу. Встретившая уже двадцать шестую весну, она словно помолодела на несколько лет. В один из погожих дней — Когда на сливовых деревьях уже набухали почки, Йока стояла на веранде рядом с Курати, положив руку ему на плечо и с любопытством следила за любовной игрой воробьёв. В это время кто-то вошел в прихожую. — Кто бы это мог быть? — Око, наверное, — пробурчал Курати. — Нет, верно, Маса и Сан. — Да нет, Ока. Давай поспорим, — предложила Йока тоном избалованной девочки и пошла в переднюю. Курати угадал. Пришел Ока. Едва поздоровавшись, Йока схватила его за руку и тихо сказала. «Как хорошо, что вы пришли. Вам очень идет этот костюм. Чудесный цвет. Как раз весенний. А мы поспорили с Курати, вы это пришли или не вы. Приходите же скорее». Йока вошла в гостиную, положив руку на хрупкое плечо Оки, ту же руку, которая только что покоилась на мощном плече Курати. «Я проиграла, ты мастер угадывать», — обратилась Йока к Курати. «Надо было тебе уступить. Сейчас получишь выигрыш. Стой там и смотри». И, порывисто обняв гостя, она поцеловала его в щеку. Сконфузившись, как девочка, Око неловко пытался высвободиться из ее объятий. Курати, скривив рот в своей обычной кислой усмешке, сказал. «Дурочка! Эта женщина не в себе последние дни!» стукните ее Окасан по спине разок, что ли!» «Они еще занимаются?» — Курати указал на потолок. Йоко повернулась к Оке спиной и сказала. «Ну, стукните же!» Потом подняла глаза к потолку, звонко и кокетливо крикнула. «Ай-сан, са-тян, пришёл Око-сан! Сделайте уроки, сразу спускайтесь вниз!» «Хорошо!» — донеслось в ответ, и по лестнице кубарем скатилась Садаю. Сатян, а уроки сделала?» — спросил Курати. «Да, только что», — ответила Садая, и тут же лицо ее расцвело в улыбке. Айко не спешила сойти вниз. Не дожидаясь ее, все четверо уселись за столик и принялись пить чай. Око сидел с таким видом, будто хотел сказать что-то очень важное, и, наконец, проговорил, запинаясь. «Я хочу обратиться к вам с небольшой просьбой. Вы позволите?» Да-да, конечно, с удовольствием. Все, что вы скажете. Правда, Саатян?» — Проговорила ее кошутливым тоном, но тут же стала серьезной. Говорите, пожалуйста. Не хватало еще, чтобы вы у нас стеснялись. Мне легче говорить сейчас, поскольку и курати сан здесь. Нельзя ли мне привести к вам кота сана? Я давно слышал о нем от Кимуры сана, но все как-то не решался идти к незнакомому мне человеку. Однако в позапрошлое воскресенье Кота-сан сам навестил меня и сказал, что ему надо было бы еще раз повидаться с вами. По средам он выполняет поручения начальства и может отлучиться. Сходить за ним сейчас». Йока тайком, так чтобы не заметил Ока, взглянула на Курати, как бы говоря, «Предоставь все мне». Затем спокойно ответила. «Можно, конечно». Курати с весьма многозначительным видом кивнул. «Ну, конечно же, можно», — повторила Йока, сделав ударение на слове «конечно». «Мне, разумеется, очень неловко, что вам придется самому идти за Кото-саном, но если вы приведете его, это будет великолепно. И Саотиан обрадуется, правда? У нее появится еще один друг. Не какой-нибудь, и военный». «Совсем недавно сестрица Ай тоже просила Оку-сана привезти Кото-сана», — громко заявила Садаю. «Да-да». «Айка-сан действительно просила меня об этом», — вежливо подтвердил Око и ушел. Через некоторое время поднялся и Курати. «Не волнуйся, я все сделаю как надо», — сказала ему Йока на прощанье. «Пусть приходит, так будет лучше». «Смотри, этот тип кота что-то слишком настойчив. Впрочем, хуже не будет. Однако сегодня я, пожалуй, уйду». Йока прибрала в маленькой комнатке, выходившей в сад, — Положила в хибате ароматических курений и, спокойно обдумывая план действий, стала поджидать Кото. За то время, что они не виделись, он, наверное, стал еще строже и несговорчивее. Тем забавнее будет еще раз попытаться обмануть его. Только бы удалось, тогда отношения ее с Кимурой упрочатся. Через полчаса из казарм Хитацуги возвратился Око вместе с Кото. Йока послала Садаю встретить гостя. ⁇ О, Садаю Сан, как ты выросла ⁇ раздался густой, погрубевший голос кота. Что-то звякнуло. Он видно снял саблю, и через мгновение появился перед Йокой в мешковатой, грязно-черного цвета военной форме. По комнате распространился кисловатый запах кожи. Йока встретила его с искренним дружелюбием с милой, как у невинной девушки, чистой улыбкой. «Неужели это вы, Кота-сан? Какой же вы страшный! От Кота, которого я знала, остался только белый лоб. Ну-ну, не будьте таким букой, ведь мы так давно не виделись. Я уж перестала надеяться, думала, никогда не заглянете. Очень-очень хорошо сделали, что пришли. Молодец, ока привел вас. Спасибо!» Йока слегка поклонилась, одарив каждого из них сияющим взглядом. «Нелегко вам приходится, наверное. Может быть, не откажетесь принять горячую ванну? Как раз только что приготовили». «Мне очень неловко, что от меня так пахнет, но ванна тут не поможет. Даже если я приму её дважды, благодарю вас». Выражение лица кота немного смягчилось. Все такой же простак», — подумала Йока. Простите, до какого времени вы свободны? Ах, до шести, тогда остается не так уж много. Ладно, отложим ванну, лучше побеседуем подольше. Ну, как вам служится, довольны? Сейчас я ненавижу армию еще сильнее, чем до поступления на службу. А как вы, Окасан? Мне пока отсрочка, но все равно меня не пропустит медицинская комиссия, не признают годным. Ах, как я завидую тем, кого берут в армию. Будь я покрепче телом, я, наверное, и духом был бы крепче, но... Но этого напрасно, видимо, имея в виду собственный опыт, сказал Кота. Я вот один из таких крепких, но служа в армии, я убедился, что там много людей здоровых, как дьявол, и трусливых, как женщина. Мне видно, самой природой так назначено. При столь слабом характере иметь такое сильное тело. Вот я и мечусь. Это противоречие принесет мне, наверное, еще немало бед. Что это вы упражняетесь в скромности друг перед другом? Иока-сан не такой уж слабый. А что касается Кота-сан, то его твердость духа. Если бы это было так, я не пришел бы сегодня сюда, да и Кимуракун давно заставил бы принять решение, прервав ее, с жаром, возразил Кота. Йока прекрасно все поняла но взглянула на него с притворным изумлением. «Да, я решил высказать все до конца. как кун не уходите, так будет лучше». Кота несколько мгновений испытывающий глядел на Йока, потом опустил глаза, как бы собираясь с мыслями. Ока тоже как-то присмирел, украдкой наблюдая за нею. Она и бровью не повела, Только шепнула сидящей рядом садаю, чтобы та помогла Айко приготовить ужин к пяти часам и заказала в ресторане Митсу Энто и несколько блюд. Кота взглядом проводил садаю, которая в припрыжку выбежала из комнаты, и медленно поднял голову. Даже сквозь густой загар видно было, как он покраснел. Я понимаете, Кота умолк, словно о чем-то думая. Если вы. «Надо полагать, вы скажете, что это не так. Если вы собираетесь стать женой этого ревизора Курати, то я не стану осуждать вас. Если это случится, то тут ничего не поделаешь. И мне понятно. Понятно то, что вы, по-моему, способны это сделать. Вот что мне понятно. Но тогда прямо скажите об этом Кимури. Вот об этом я и хотел вас спросить. Вы, может быть, рассердитесь, но я уже не раз советовал Кимури порвать с вами». «Я виноват, что не сказал вам об этом раньше. Прошу меня простить». Кота слегка наклонил голову. Йока молча кивнула ему в ответ. «Но Кимура всегда пишет одно и то же. До тех пор, пока Йока не напишет, что берет назад данное мне обещание, пока не сообщит о своем браке с Курати, я не поверю ничьим словам. Я верю только словам и сердцу Йока. И хотя ты мой близкий друг, но в данном случае твои советы — не смогут поколебать моего решения». «Вот каков Кимура», — грустно заметил Кота и продолжал уже прежним тоном. «Мне несколько странно, что вы обходите этот вопрос молчанием». «Так, что же дальше?» Йока слегка наклонилась вперед всем своим видом выражая внимание. «Кимура давно просил меня навестить вас, узнать, как ваши дела, его очень беспокоит ваше здоровье». Но какая-то непонятная щепетильность, которую я никак не могу преодолеть, мешала мне выполнить его просьбу. «А вы похудели, и цвет лица у вас неважный». Кота внимательно посмотрел на Йоко. Она снисходительно улыбнулась. «Пусть говорит, что хочет». И перевела взгляд на Оку. «Ока-сан, вы слышали все, что сейчас говорил Кота-сан. Смею заметить, что вы теперь у нас свой человек». «Расскажите же, Кото-сан, откровенно все, что вы обо мне думаете. Без малейшего стеснения я не рассержусь». Око смутился и покраснел. Рядом с Кото он выглядел так, как выглядел бы цветок вишни рядом с бронзовой вазой. Это сравнение, пришедшее вдруг на ум Йока, показалось ей интересным. Даже такой важный разговор не лишил её способности размышлять о пустяках, не относящихся к делу. «Не мне судить обо всем этом!» «Это вы напрасно! Просто скажите, что вы в действительности думаете!» Кота оглянулся на Оку. «Я ведь упрямый, мог и ошибиться! Пожалуйста, говорите!» «Мне право нечего сказать! Не могу даже выразить, как я сочувствую Кимури-сану! Мне грустно при одной мысли о том, как тоскливо и одиноко сейчас этому на редкость хорошему человеку! Но ведь судьба у всех складывается по-разному, не правда ли?» и каждый должен молча и терпеливо ей покоряться. А насиловать волю — это еще хуже. Так я, по крайней мере, думаю. Но это мое личное мнение. Думая я иначе, я убежден, что не смог бы прожить ни минуты. Иногда мне кажется, что я немного понимаю отношения между йоко -сан, Кимурой-саном и Курати-саном. Но стоит призадуматься, и я снова теряюсь в догадках. В самом себе я и то никак не разберусь, Поэтому мне хочется думать, что мои догадки всего лишь плод фантазии. Кота-сан ещё не знает, как плохо мне живется дома. Там нет никого, кому я мог бы открыть душу. Ни матери, ни сестер. И вот после знакомства с йока сан мне показалось, что я нашел близкого человека. И мне стало радостно. йока сан никогда не уживется с Кимурой-саном. Простите меня, но думаю, что в данном случае мое предположение справедливо. В остальном я не уверен. Не знаю, удобно ли постороннему судить о таких вещах или даже строить предположения. Быть может, слова мои звучат чрезчур смело, но не сочтите меня самоуверенным. Я хочу по мере сил быть покорным судьбе и боюсь что-либо сказать или сделать вопреки ей. Я, кажется, наговорил столько чепухи. Под конец ока перешел на шепот и, словно обессилив, осекся. Может быть, он решил, что сейчас лучше всего помолчать? Никто не проронил ни слова. Лишь слабый аромат курения носился в воздухе. Наконец, Кота не выдержал. «Даже такой сдержанный человек, как Око Кун!» Ока в смущении хотел было возразить, но не осмелился перебить Кота и, покраснев, молчал. «Понимает, что между вами с Кимурой нет согласия, верно?» Притаившись, будто она недовольна тем, что грубо нарушено столь восхитительное молчание, Йока ответила. Я как-то подробно рассказывала вам обо всем по дороге в Йокогаму, еще перед моим отъездом в Америку. Я и всем это говорила. Почему же в таком случае... Ну тогда, быть может, вы ехали к Кимуре, считая, что приносите себя в жертву ради сестер, ведь у вас не было другого покровителя. Но почему, почему сейчас вам нужно сохранять прежние отношения с Кимурой? Око сконфуженно опустил голову, будто эти резкие слова относились к нему, и переводил взгляд с Кота на Йока. Наконец он не выдержал и тихонько поднялся наверх, где никого не было. Йока понимала, какое это тяжкое испытание для Оки, и не стала его удерживать. Кота тоже не сказал ни слова, видимо, считая его присутствие бесполезным. Бронзовая ваза без цветов. Иронически усмехнулась в душе Йока. «Я хотела бы прежде всего спросить, знаете ли вы, в какой мере Курати-сан нам покровительствует?» Кота замялся, не находя что сказать, но тут же снова ринулся в бой. «В отличие от токи я родился в семье буржуа и не имею счастья обладать такой добродетелью, как деликатность. Простите, если я скажу что-нибудь грубое. Этот Курати даже бросил жену и детей». Причем очень преданную ему жену. Об этом писали в газете. Ах, вот оно что. Писали в газете. Ну ладно, допустим, что это так. И вы хотите сказать, что все это имеет ко мне какое-нибудь отношение? Она сердито придвинула к себе угольный ящик и добавила угли в хибате. Оттуда вылетели искры и с треском пронеслись между йока и Кото. Какой ужасный уголь. Видно, его не полили водой. «Даже торговцы углем, очевидно, полагают, что раз в доме одни женщины, им можно всучить что угодно», — заметила нахмурясь Йока. Кота, видно, тронули ее слова. «Я человек грубый, и если сказал что-нибудь лишнее, простите меня. Каким бы я ни был близким другом Кимури, это не значит, что я забочусь только о его благополучии. Но я всей душой ему сочувствую». «Если бы только вы высказали все, что у вас на сердце, я нашел бы в себе силы понять и вас, и его. Может, я слишком прямолинеен, но я хочу видеть мир озаренным солнечным светом. Или это невозможно?» Йока ответила ему ласковой улыбкой. «Я вам просто завидую. Вырасти в дружной семье, научиться смотреть на все прямодушно, как это замечательно. Если бы остальные люди походили на вас, В мире исчезли бы все неурядицы, и воцарился покой. А таких, как ока сан мне искренне жаль. Когда я увидела, что он нуждается в моей, именно в моей поддержке, я из жалости поцеловала его сегодня на глазах у Курати. Я ему очень сочувствую. По лицу Йока пробежала легкая тень. И вот подумайте, Кото-сан, я, как и вы, люблю веселье и радость, а приходится быть упрямой, сторониться людей по собственной воле вызывать у них ложные о себе представления. Сейчас, быть может, вы не поймете. О, уже пять часов. Я велела Айка приготовить ужин. Вы уж покажитесь сестрам, они давно вас не видели, хорошо? Кота вдруг выпрямился. Я ухожу. Пока я не смогу сообщить Кимуре что-нибудь определенное, обедать у вас мне не позволит совесть. Йокосан, умоляю вас, спасите Кимуру и себя спасите. Говоря по правде, когда я наблюдаю за вами издалека, вы внушаете мне ненависть. Но стоит мне с вами так побеседовать, как я чувствую, что есть в вашей душе нечто такое, в чем вы сами себя не можете обмануть. И я злюсь на себя за это и говорю вам грубости. У вас плохое окружение. Самое дорогое — это жизнь. Не будущее, не прошлое, а это — нынешняя жизнь. И я хочу прожить ее так, чтобы не о чем было сожалеть. Я могу споткнуться, могу упасть, но все равно не стану унывать и ныкать, как другие. Упаду встану. Быть может, я глупец и не похож на остальных людей, но я хочу жить именно так. В этот момент в комнате загорелся яркий электрический свет. — У вас и в самом деле болезненный вид, — сказал Кота с жалостью, глядя на Йока. — Скорее поправляйтесь, а сейчас позвольте мне откланяться. Даже чуткий, как Лань Ока, не заметил, как плохо Йока выглядит, а бесчувственный Кота заметил и выразил беспокойство. И Йока прониклась теплым чувством к этому простодушному человеку. Айсан, сатян Саатян!» — крикнула Йока. «Скорее идите сюда! Кота-Сан уходит! Уговорите его остаться!» Садая выбежала в прихожую, но броситься Кота на шею, как она проделывала это с Курати, не решалась, стояла молча, застенчиво, глядя на него. Вслед за ней, снимая с головы полотенца, появилась Айка. Свет лампы упал ей на лицо. Кота, видимо, поразила ее красота. Он, словно зачарованный, забыв даже поздороваться, не отрываясь, смотрел ей в глаза. С улыбкой, от которой на щеках у нее появились ямочки, Айка без тени робости слегка поклонилась Коту. «Нехорошо, Кота-сан», — сказала Йока. Сестры так старались отблагодарить вас за добро, которое вы им сделали. Может, и невкусно у них получилось, но вы непременно должны попробовать. Слышите? Сайтян, беги, спрячь его фуражку и саблю. Садаю живо выхватила фуражку из рук кота, и ему ничего не оставалось, как вернуться в комнату. Йоко послала за закурати. За столом, накрытым в большой гостиной, царило оживление, редкое в этом доме. Все пятеро сидели на своих местах, готовые приступить к трапезе, когда вошел Курати. «О, входите, пожалуйста. Сегодня у нас весело. Сюда, прошу вас», — Йока указала на место рядом с Кота. «Курати-сан, этот господин Гиити Кота, близкий друг Кимуры. Я вам о нем говорила. Он так редко жалует нас своим визитом. А это Сангити Курати, бывший ревизор Садзима Мару». Курати спокойно уселся рядом с Кото. «Я как-то мельком видел вас в Сакакукан, но так и не познакомился, за что прошу прощения. Я многим обязан нашей любезной хозяйке. Очень рад с вами познакомиться». Слегка наклонив голову, Кота молча смотрел Курати прямо в глаза. Курати нахмурился. Ему было неловко за свои необдуманные слова, но тут же справился с собой и с улыбкой снова обратился к Кота. «С тех пор вы очень изменились, вас не узнать. Во время Японо-Китайской войны я тоже был наполовину военным. Это очень интересно, но иногда трудновато приходится, правда?» «Да», — коротко ответил Кота, не поднимая глаз от стола. Терпение Курати истощилось. Все почувствовали это, и настроение сразу испортилось. Даже умелая тактика Йока не могла спасти положение. Особенно остро переживал это Око. Одна только Садаю оставалась веселой и беспечной. Сестрица Ай ошиблась и вместо уксуса налила в салат слишком много оливкового масла. «Вот Сатян всегда так», — кротко взглянула на нее Айку. Но Садая, ничуть не смутившись, продолжала. «Зато потом я еще подлила уксуса так, что, может, он даже чересчур кислый. Хорошо бы еще зелени добавить». Все невольно рассмеялись. Засмеялся и Кота, но тут же умолк. Вдруг он отложил в сторону палочки для еды. «Из-за меня стало грустно за этим веселым столом. Прошу извинить. Мне пора». «Нет-нет, что вы, ничего подобного!» — пыталась уговорить его Йока. «Оставайтесь с нами до конца, прошу вас, пожалуйста. Потом мы все вместе пойдем вас провожать». Но Кота ничего не хотел слышать. Все поднялись из-за стола, не окончив ужина. Кота надел сапоги, пристегнул саблю и, разглаживая складки на мундире, внимательно посмотрел на Айку. С самого начала, не принимавшая участия в разговоре, Айко и сейчас молчала и укоризненно смотрела на Кота своими широко раскрытыми, кроткими, задумчивыми глазами. Это не укрылось от зоркого взгляда Йоко. Кота сан, вы приходите к нам почаще, непременно. Мне еще многое надо сказать вам, да и сестры будут рады. Смотрите же, приходите, пожалуйста. Йока дружески взглянула на кота. Он неловко козырнул и скрылся в окутанной вечерней тьмой роще. гравий на дорожках заскрипел под его сапогами. Курати, который был в это время в гостиной, словно разговаривая сам с собой, досадливо произнес: Дурак!